Пожимать плечами. Пожимать плечами. Этот жест может иметь разные значения в зависимости от высоты подъема плеч и конкретного контекста. Если начальник спрашивает работника «Вы что-нибудь знаете о жалобе этого клиента?», а тот отвечает «Нет» и при этом слегка пожимает одним плечом, то это позволяет заподозрить его в неискренности. Честная и правдивая реакция должна заставить оба плеча подняться вверх резко и одинаково. Когда люди полностью уверены в том, что говорят, то они обычно подтверждают свои слова полным, высоким прижиманием плеч. В том, что плечи поднимаются к ушам, когда человек говорит «я не знаю, нет ничего плохого». Это один из подсознательных жестов, совершаемых на наперекор или тяжести, которые, как уже говорилось раньше, обозначают, что человек чувствует себя комфортно и уверен в своих действиях. Если вы замечаете, что плечи человека приподнимаются лишь частично или поднимается только одно плечо, то это может означать, что на олимпическом уровне человек не уверен в своих силах или даже пытается скрыть правду или обмануть. Частичное пожимание плечами указывает на недостаток уверенности или ощущение возможной опасности. Мы пожимаем плечами, чтобы проявлять неосведомленность или сомнение. Следите за тем, чтобы жест выполнялся двумя плечами.